Александр Фамечёв. Ратибор. Победа или смерть. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Русь-Мирград. Таверна 4 копыта. Стоял полдень. Через широкие ставни окон в таверну 4 копыта, что располагалось практически в центре славного города Мирграда, веером стекались яркие лучи солнца. Погода стояла отличная, весна давно пришла, но лишь сейчас полноправно вступила в свои права. Жизнь в Мирграде бурлила круглосуточно, не затихая ни на минуту. Это был самый крупный и густонаселенный город на многие версты вокруг, насчитывающий порядка 28-30 тысяч жителей. В самом трактире «Четыре копыта» царило радостное оживление, что было нехарактерно для него в это время суток. Обычно народ подтягивался вечером, после тяжелых трудовых будней пропустить кружечку-другую кваса или пиво с медовухой, да посудачить, А днем заведение часто пустовало, в разгорднято рабочего, но сегодня был особый случай. В таверне гулял приезжий купец вместе со всем своим окружением. Тучного лысеющего торговца лет сорока на вид звали крямзей и удачно завершенная сделка явно неплохо обогатила его, денег он не жалел. В центре зала четырех копыт стояли сдвинутые вместе два широченных стола, которые ломились от несильно отличавшихся разнообразием яств и выпивки, И вся купеческая свита, коей насчитывалась рыл 15 дружно гудела и горлопанила, с аппетитом поглощая все те блюда, что нашлись в запасниках трактира, и запивая все это вином да медовухой, что без устали подносил к их столу сам хозяин сего заведения вместе со своей дочкой. Помимо торговцев, народу в таверне находилось немного, человек 10 которые были разбросаны по всему помещению и лениво потягивали кто квас, кто пиво, а кто и чего покрепче, из-под бросая неприязненные взгляды на гуляющую компанию. Люди пришлые, а шумели, как будто дома находились. Нехорошо. На общем фоне выделялись два статных мужа с копнами рыжих и русых волос, и окладистыми, небольшими, но густыми бородками, по виду бывалые воины, хоть и относительно молодые еще, примерно лет 25-30 от роду, что сидели за одним из столиков спиной к стене, в углу, так, чтобы ничто не загораживало им обзор и со спины никто не зайдет. Один из витязей был просто огромен. Его густая рыжая огненная шевелюра и такого же цвета борода, украшавшие суровое лицо с простыми, но правильными чертами, сразу привлекали к себе внимание, а горящие неукротимым голубым пламенем глаза заставляли всякого, встретившись взглядом с этими бездонными очами, отводить свой взор в сторону. У стены рядом со столом у него стояла здоровенная двуручная секира. Лезвие ее находилось в идеальном состоянии. Хозяин данного инструмента явно любил свою игрушку и регулярно за ней ухаживал, и также регулярно пускал свой топор по прямому назначению, на что указывала заметная потертость его рукояти. Второй воин был на две головы ниже ростом, сероглаз, с правильными чертами лица, обрамленного русыми волосами, стройнее и значительно уже первого в плечах и талии, но тоже отменно сложен. Рядом с ним на скамье лежали в ножнах два одноручных, примерно с мужскую руку длиной, меча. Сомневаться не приходилось, что состояние их тоже было отличным, и пользовались ими регулярно. Перед бойцами стояла пара пустых кружек. Единственная служанка в зале на тот момент, дочка владельца таверны, кособокая девица по имени Жиля, вся в веснушках, 22 лет от роду, явно не справлялась со своими обязанностями из-за разошедшихся не на шутку купцов, которые постоянно что-то заказывали. Хозяин четырех копыт, Феофан, сутулый старик лет шестидесяти, нервно шипел и поругивал свою нерасторопную дочурку, но старался делать это тихо, сквозь зубы, носясь по залу с подносами и кувшинами с невероятной ловкостью, что указывало на его многолетний богатый опыт работы в подобных заведениях. Два воина вот уже как несколько минут назад осушили свои здоровенные кружки с квасом и неодобрительно посматривали то на гуляющих купцов, то на с Феофаном, ловко снующих между столами, как лесные лани между деревьев в дремучих залесьях. «Извините покорно за заминку!» Феофан вырос, как из-под земли, перед двумя богатырями с еще парой кружек кваса. «Я вас сейчас обслужу в лучшем виде, не извольте волноваться!» Хозяин трактира, очевидно, знал, уважал и побаивался двух гостей, сидящих перед ним. «Жиля, негодница, не справляется! Уж учу ее, учу! А все без толку!» «Да и торгаши пришлые, ишь, разгулялись. Если и дальше так пойдет, недельную выручку мне за сегодня сделают». При этом он опасливо косился на того воина, что был побольше, явно не желая вызывать его недовольство. Но увидев, что здоровяк особо не сердится, вздохнул с облегчением. Иш нашли время гулять в такую-то рань. Да пес с ними, пущай гуляют». Рыжий исполин не спеша отхлебнул из принесенной кружки, практически сразу осушив ее, довольно причмокнул и пробасил «Вас-то у тебя, Феофан, сычты ты старый, хоть князю на стол подавай. Отменный, чего уж там говорить, тащи еще!» Феофан довольно осклабился. «Дорогим гостям все самое лучшее из нашего неприкосновенного запаса. Поросенок ваш уже на подходе, дожаривается». Внезапно в центре зала четырех копыт раздались визг грохот и недовольные крики. Кто-то из захмелевших купцов звонко шлюпнул жилю по заднице, из-за чего она от неожиданности потеряла равновесие и уронила полный кувшин с вином на пол, который, естественно, разлетелся от такого полета в дребезги. Торговцы начали шумно голдеть хохотать, да издеваться над непоседливой жильей. Та, пребывая в полном отчаянии, набралась непонятно откуда взявшейся в этом тщедушном тельце смелости и прокричала. «Я сейчас ведро с помоями принесу, да окочу вас хорошенько, чтобы не смели руки распускать окаянные». «Похоже, накрылась твоя недельная выручка, старик!» — прошелестел лениво тот воин, что поменьше. «Вот ведьма!» — раздалось из-за купеческих столов. «Сжечь бы тебя вместе с кабаком твоим, коль дура ты такая, чтобы копыта твои отсохли!» ругательство понеслись, как снежный ком. Несколько купцов вскочили на ноги. Нетрезвые, разгоряченные, они вознамерились всерьез поймать жилю да наказать. Дело запахло жареным. Феофан подбежал к ним и пытался было успокоить, но тут же получил удар в лицо. Упал, попробовал встать, но еще один удар ногой под ребра выбил из него весь дух и откинул его на несколько метров в зал, где он снес своим телом попавшийся на пути стол и пару стульев. Над Феофаном и жилий явно нависла гроза. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в сие действия не вмешалась третья сила. «Эй!» — возмущенный могучий окрик сотряс таверну. Раздался он оттуда, где сидели двое воинов. "Вы чего, совсем очумели? Секиру перу на вам в заднице". «А ну, закончили голдеть до да безобразничать, извинились по-шустрому перед Феофаном и дочерью его, возместили вред им причиненный. Пока я не встал в печали, да не заморала вас руки, а шмётки фикали собачьих, шмеливых, недоразвитые. Данная пламенная речь принадлежала одному из двух витязей, тому самому, что был поздоровее и лучше сядь, дыл до рыжая, пока тебя навертел не насадили вместо порося. Купец Криамзий, что восседал посреди стола, за словом в карман не лез. В другой раз, находясь при трезвом уме и ясной памяти, он бы поостерегся так говорить с незнакомцем, бывшим явно не простым работягой, а умелым воином, чей внешний вид у любого разумного, а главное трезвого человека, не вызывал ни малейшего желания затевать с ним ссору. Но Крямзий находился уже порядком подвинными парами, и его интуиция, на которую он часто полагался, ибо та редко его подводила, на этот раз была залита вином с медовухой и тихо себе дремала где-то в уголках его пьяной души. «Сиди тихо, акемыш, и не пищи там образина!» Крямзий пребывал в ударе. По крайней мере, так ему казалось самому. За купеческим столом раздались короткие смешки. Но они быстро заглохли, когда желавшие поддержать своего хозяина купеческие слуги бросили взгляд на образину. В таверне воцарилась гробовая тишина. Слышно лишь было, как Феофан, кряхтя себе под нос, зря, ох зря, пытается подняться. Жиля подбежала к нему и с горем пополам помогла отковылять отцу в сторону. Те из столиков, где сидели редкие постояльцы и которые находились по прямой траектории от двух воинов до купцов, мигом опустели. Местные хорошо знали обоих воителей, потому и поспешили убраться с их пути. И лишь один работяга, бородатый мужичок средних лет, изрядного в охмелю, что восседал чуть в стороне от купцов недалече, окинул торговцев сочувственным взглядом и глубокомысленно произнес шепотом, но так, чтобы за закупеческим столом его услышали. — вы сейчас зря, — сказали чужаки, — и цвет волос зря его упомянули, не любит он этого, да и вообще с Ратибором так никто разговаривать не смеет. «Даже сам князь», после чего недобро хмыкнул и продолжил. «Бежали бы вы, что ли? Или лучше, в ноги падали ему, в раскаянии искреннем если, конечно, здоровьем небогаты». Воин, которого Пинчуга назвал Ратибором, медленно поднялся, и окружающим показалось, что еще чуть-чуть, и он упрется головой в потолок таверны. Только сейчас стало окончательно понятно, насколько он огромен и могуч. Ростом за два метра, косая сажень в плечах. Одет он был в стандартную для русичей подпоясанную кожаным ремнем простую плотную полотнянную рубаху, которая не могла скрыть могучего телосложения и трещала чуть ли не по швам на таком великане, а также в просторные шаровары да кожаные сапоги. Когда он поднялся, то полностью заслонил здоровенное окно трактира своей широченной спиной. По странному совпадению и солнышко на улице в этот миг заслонила небольшая тучка. В наступившем полумраке складывалось впечатление, что этот гигант закрыл собой светило и заодно головой потолок подпирает. Каждый посетитель четырех копыт, кто сейчас во все глаза смотрел на этого здоровенного воина, дивился его природной, какой-то невероятной первобытной мощи. Но взгляд тут же отводился, ибо встречаться глазами и связываться с таким громилой мало кому хотелось, если только глупцам, яным пришлым глупцам, стать о них. Ратибор, а именно так и звали нашего ржеволосого великана, молча и неспешно двинулся к столам купцов. Хмурое выражение его лица не предвещало ничего хорошего, и было мрачнее тучи, что сейчас спрятало на улице солнце. «А ты, я погляжу, не уймешься никак?» Грямзи аж протрезвел от вида направляющегося в его сторону угрюмого исполина, но продолжал храбриться. «Проблем захотел? Ну что же, будут тебе проблемы, знакомься тогда». «Надеюсь, вы подружитесь. Хе-хе!» Перед Ратибором, перегораживая ему проход, встали за стола купца два матерых мужа. Были они ниже рыжего гиганта, как минимум на голову, и в плечах далеко не так широки, но телосложение тоже крепкого. Охрана торговца оказалась тут как тут. знакомся купец довольно осклабился. «Мои верные бесподобные телохранители, два брата, брек и Крум. Доблестные воители, между прочим. Не слышал о них?» Не лыком шиты, как понимаешь лучшие в своем деле я бы вообще сказал лучшие из лучших наши чемпионы по борьбе договорить да он не успел ратибор быстро взял брека и Крума своими могучими руками за головы да со всего маху стукнул друг о дружку раздался глухой звук когда головы двух чемпионов встретились в воздухе после чего два тела безвольно обмякли и осели на пол не подавая более признаков жизни укрямзиия и его свиты челюсти отпалят от удивления Они не верили своим глазам, ведь это их лучшие воины. Со скамьи, скорее по инерции, вскочил третий охранник, о чем наверняка после пожалел, когда очнулся, ибо Ратибор тут же всадил ему в голову хук левой, после чего незадачливый боец отлетел метра на четыре, перевернув стол со стоящими на нем кувшинами с вином да всякими явствами. Но всего этого шустрый телохранитель Крямзия уже не чувствовал, ибо отключился еще в полете своего бренного тела ратибор окинул грозным взглядом мигом притихших, в раз протрезвевших купцов. Желающих еще вскочить больше не наблюдалось. Тогда он не спеша подошел к ним, схватил крямзя, сидевшего на другой стороне стола, за грудки, и притянул к себе. — Ты кого навертел нанизывать собрался, крыса ты плешивая? Это ты меня, как поросся собрался пошинковать? — Мне ты проблем устроить хотел, помойная ты псина. Дерьмо облезлого шака да я куда за меньшие головы откручивал. Ратибор нависал над купцом, как извергающийся вулкан над кучкой навоза, и никто из находящихся в таверне ни за какие коврижки не согласился бы поменяться сейчас местами с Крямзием. В это время, восседавший с края стола еще один охранник, оправился от шока после того, как увидел, что произошло с тремя его товарищами, начал медленно вставать и одновременно осторожно потянулся за своим кинжалом, что торчал у него из-за пояса. И в этот же миг в шею ему уперлось холодное острие одноручного меча. Это было лезвие одного из двух клинков, что принадлежали сидевшему рядом с Ратибором русому воину. Мирослав, а именно так звали мечника с двумя мечами, вырос, как из-под земли, прикрывая своему рыжему другу спину. Один из его клинков и упирался сейчас в кады к телохранителю. Глаза Мирослава холодно смотрели в глаза неуверенно привставшего перед ним бойца. На шее последнего появился небольшой прокол, и тоненькая струйка крови неторопливо потекла по лезвию меча вниз. Несколько капель упали на пол. Можно было не сомневаться, что если охранник сделает хоть одно неверное движение, долго он после этого не проживет. И сам телохранитель, глядя в холодные, спокойные глаза Мирослава, понимал это лучше всех. Струйка ледяного пота побежала по его спине, когда он задрал голову, убрал медленно руки от кинжала поднял их ладонями вверх и тихо сел назад, на лавку. Лезвие меча у горла быстро охладило его первоначальный порыв броситься на помощь своему хозяину. Да, конечно, он хотел ему помочь, но еще больше он хотел жить. и своей смерти он только что заглянул в глаза. Они не обменялись ни единой репликой с Мирославом. Два воина прекрасно поняли друг друга и без слов, ибо общались на одном и том же, прекрасно им знакомом и древнем, как сам этот мир языке языке острого клинка и крепкой стали. Меж тем экзекуция купца Крямзия была в самом разгаре. «Ты где вообще находишься, жук навозный, ты знаешь?» Ратибор тем временем явно вошел в раж и вдохновенно продолжал свою пламенную речь, крепко держа купца за ворот его богато расшитого заморским бисером вычурного красного камзола. «Это наша земля. Это наш город. И это наша таверна. Ты ходишь по нашей земле. Сидишь тут, жрешь и пьешь только потому, что мы настолько добрые, что позволяем тебе все это. Ты здесь гость. Уясни себе это, клоп вонючий. А в гостях себя так не ведут. Понял меня?» С этими словами Рыжий Громила подвинул здоровенную миску с говяжьей похлебкой, стоящую на столе, и с размаху окунул в нее голову Крямзия. «Утопить тебя, что ли, в этой посудине, как последнего Евнуха?» Слух, как бы размышляя, произнес ратибор, крепко держа противно булькающую в тарелке супа голову незадачливого купца. Тот попытался судорожно вырваться из могучих рук разъяренного гиганта, но это было больше похоже на безнадежные потуги, вяло трепыхающиеся в паутине мошки. Вообще без шансов. Рыжебородый исполин, казалось, даже не заметил этих тщетных попыток. Наконец, видя, что Крямзи уже еле шевелится, он вытащил его голову из миски. Тот сразу стал жадно глотать ртом воздух хлебка у него разве что не из ушей текла. Ратибор принюхался и брезгливо отпустил неудачливого говоруна. — Ты чего, обделался, что ли? — седло старого эшака. — Может, сожрать тебя заставить твое собственное дерьмо? Купец испуганно затряс головой. «Не, — Не-не-надо! Попрошу вас! Я все п, -п, п понял Кремзи представлял собой сейчас жалкое зрелище. Весь в похлебке до своих фекалиях, трясущийся от страха, он нисколько не напоминал себя недавнего, такого важного и вальяжного. Глядя снизу вверх на Ратибора, он больше походил на кролика, посмевшего ненароком наступить на лапу спящему медведю. «Сейчас извинишься перед хозяином и его дочкой, компенсируешь им побои и свое отвратительное поведение. За жрату и выпивку рассчитаться тоже не забудь. и Если еще раз услышу чего-либо от тебя», какие-либо мерзопакостные звуки из твоей пасти, палками окибешенных собак, погоню из города тебя и всю твою свиту. Ты меня понял?» Ратибор нависал над трясущимся купцом, как скала. И вид его был страшен. Окружение торговца сидело тихо, как мыши, отводя взгляды и не смея даже пискнуть. Оказаться рядом с тремя лежачими на полу телохранителями или поменяться со своим хозяином местами никому из них не хотелось. «Как бы купец не окочурился тут от страха, дружа Мирослав улыбнулся про себя. И вместе с тем зорко следил, чтобы никто более не шелохнулся из купеческого окружения. Его меч по-прежнему упирался в шею сидящего охранника, которому оставалось только безропотно наблюдать, как алая струйка образовала тонкий ручеек, бегущий по клинку, что находился у его горла. На полу уже появилась небольшая лужица крови. «Бойся меня!» Ратибор вдохновенно продолжал свой монолог. Все в таверне с интересом и даже с некоторым сочувствием наблюдали за происходящим. Купец, конечно, попал. Но сам ведь виноват. Хорошо, что хоть сейчас все осознал и заткнулся. Ходи и пронесет его, отделается только вонючими шароварами. И тут, на счастье Крямзия, дверь в кабак открылась, и в таверну, пригнувшись, чтобы не удариться головой, вошел воин. Был он высокого роста, статен касая сажень в плечах, как у Ратибора, но не такой массивный, чуть легче и стройнее, и чуть уже последнего в плечах Италии. Капна русых волос и такого же цвета небольшая бородка обрамляли его правильное, можно даже сказать, красивое мужественное лицо. Одет он был, как и Ратибор с Мирославом, да и как большинство сидящих в таверне, в такую же широкую, простую, плотную рубаху, шаровары, подпоясанные ремнем, да кожаные сапоги. На поясе широкий двуручный меч в ножнах. Зайдя и быстро оглядевшись, новоприбывший сходу верно оценил ситуацию. Ратибор сейчас душу из человека вытрясет. Надо было купца спасать, а то так он их всех распугает, торговля встанет. А это не есть хорошо для града нашего славного. Да и князя приказ. — Какие-то проблемы? — прищурец спросил вошедший, глядя на Мирослава и Ратибура с трясущимся крямзием. — рыжеволосый великан медленно оглянулся на говорившего явился наконец буркнул он себе под нос потом опять купцу это тебя спрашивают плешивый тыпенек проблемы есть крямзи отрицательно затряс головой никак нет никак каких про проблем кое-как пролепетал он стуча зубами от страха проблем нет бодро ответил ратибор только что прибывшему воину после чего произнес последнее напутствие купцу. «Еще раз!» Ратибор многозначительно погрозил указательным пальцем несчастному Кремзию. Тот лишь закивал, испуганно в ответ головой. Мирослав убрал свой меч от горла незадачливого охранника и не спеша вытер клинок от его же крови, а плечо сидевшего перед ним неподвижно, как статуя от телохранителя. Любопытствующая публика в таверне выдохнула и расслабилась. — Похоже, повезло купцам. Легко отделались. Ратибор подошел к столу, где они сидели ранее с Мирославом, забрал свой двуручный топор и допил махом кружку кваса. Хозяин оказался тут как тут. — За счет заведения! — Теофан благодарно улыбнулся. — Благодарю за помощь, добрые люди. Поросенка подавать? Тоже за счет заведения, естественно. — Было бы за что благодарить. — Ратибор недовольно хмурился. — Я-то уж надеялся на хорошую драку. А тут три калеки до да десяток баранов. Огромный воин кинул на стол несколько медиков. Я пока еще в состоянии заплатить за себя сам, Феофан. А поросенок обождет. Чую, не до него сейчас. А эти, — Пратибур кивнул в сторону сидящих тише воды ниже травы купцов, — если не угомонятся, только скажи, инками их вышвырну из города. На этом, закончив разговор с трактирщиком, Оба витязя подошли к тому воителю, что недавно пришел и терпеливо ждал их на входе. «Ну, кто это, ен так нам пожаловал? Стань как свету, чтобы разглядеть тебя можно было, мил человек!» «Ба, не как сам Яромир собственной персоной нас посетил», — хмыкнул Ратибор. «А то, как стал воеводою князя, так прям запропастился куда-то. Деловой стал, занятой. Случилось чего, что ты к нам, простым смертным, пожаловал?» Аль просто мимоходом проходил. Яромир пропустил эту ехидную тираду мимо ушей и поинтересовался. А кто ян-то там лежит? И показал на распростертых на полу таверны Брека и Крума, возле которых уже хлопотали несколько купеческих слуг, безуспешно пытаясь привести лежащих без сознания бойцов в чувство, слегка потрясывая, смачивая пивом им лица Пока безрезультатно. «А-а-а!» лениво отмахнулся. «Да чемпионы!» По какой-то борьбе вроде. Дальше я не разобрал. — Да ты что? — Яромир спрятал улыбку в короткой, но густой бороде. — А чего бездвижно лежат на полу? — Видимо, сильно устали с дороги. Ратибор пожал могучими плечами. — Вот и прилегли отдохнуть. — А чего на полу? — Да пес их знает. Где устали, там и прилегли. Чего докопался-то? Взорвался, наконец, Ратибор, явно желающий сменить побыстрее тему. — Чего случилось? Давай выкладывай. Ты же сейчас у князя должен быть. — Надеюсь, прилегли они не навсегда? — тихо произнес Иерамир, озабоченно наблюдая за тем, как пытаются привести в чувство двух телохранителей и кого-то третьего, загорающего чуть далее, под перевернутым столом. — Ха бы скандала не вышло. Ты же знаешь, князь велел пришлых купцов не трогать без острой на то необходимости. Нам торговлю развивать надо. Необходимость была острее некуда, нечего хамить. — буркнул Ратибор. — И почем я знаю, навсегда они прилегли или не навсегда? — За дело ведь прилегли. Ну, не рассчитал малость. Очухаются к утру. — Может быть. Последние слова он произнес не очень уверенно. — Чего ты с ними сотворил? — Ирамир не отставал. Дорогами стукнул друг об дружку, всего-то. Ратибор начал закипать по новой. — Пусть благодарят, что я без старушки своей к ним пошел. Старушкой ржебородый воин любовно называл свою здоровенную двуручную секиру. А то сейчас щи бы из них уже готовили. Было бы новое блюдо в меню у Феофана. Со всей силы стукнул-то. Ирамир укоризненно смотрел на своего вспыльчивого друга. Не со всей, но близко. Хмыкнул молчавший до поры, стоявший рядом Мирослав. Но тут же осекся под испепеляющим взглядом Ратибора. Яр, они сами напросились. Сварог свидетель и вообще молчи!» Иромир обернулся к Мирославу. «Ни одному ли из твоих мечей благодаря вон-то лужица крови на полу образовалась?» «Яр, я тебя умоляю!» Мирослав неодобрительно посмотрел на Иромира. «Комар из этого обалдуя больше крови за ночь высосет. И нечего за кинжал хвататься. Легко отделался». «Со всей силы, не со всей, какая разница?» но ну, особо не сдерживался». Ратибуру явно надоел этот разговор. А будут тут себя вести, как свиньи. Мне плевать на всякие там указы. Хоть от князя они, хоть от самого Велеса, рогатину им в задницу. Буду гнать пинками до самой границы. Святослав к себе зовет. Иромир прервал пламенный монолог Ратибора и благоразумно не стал уточнять, в чьи задницы рогатины. в Купеческие или Велеса с князем. Дело есть. Да неужели? С этого надо было начинать они не тут учинять по пустякам всяким. Ратибор немного оживился. Ну так пошли, чего стоим? А то от безделия даже ослы дохнут. Надеюсь, уж это дело без хорошей драки не обойдется. На этой ноте рыжий исполин махнул напоследок еще кружку кваса, легко, как пушинку, подхватил свой здоровенный топор, и три приятеля покинули таверну четыре копыта, неторопливо двинувшись ко дворцу князя Святослава, правившего железной рукой в Мерграде и оставив купца Крямзия радоваться своему счастью. Ведь только сейчас он начал понимать, как ему повезло сохранить жизнь и здоровье после встречи с разъярённым Ратибором. Редкая удача, которая далеко не каждому выпадает. «Везучий ты, Клоп!» — хмыкнул в сторону купца всё тот же пьянчуга, что чуть ранее глубокомысленно посочувствовал ему. «После того, что ты наговорил Ратибору всего лишь обделаться», Это очень легко отделаться, скажу я тебе. Видно, добрый он сегодня. Да и приход Яромира спас твою задницу. Чего уж там.